Действительно, Кабуевто склонил голову и заговорил, обращаясь ко всем присутствующим. Их величество, владыка обеих стран Чёрной земли, жизнь, здоровье, сила прислал нам поспешное письмо. В нём повелел их величество совершить неслыханное доставить в город живого носорогового зверя, какие обитают за страной Вават. отличающегося чудовищной силой и свирепостью. Много зверей из дальних стран юга доставлялось живыми в великий дом в прошлые времена. Люди города и люди Тамарехеп видели больших обезьян, жирафов, зверей Сетха и земных свиней. Свирепые львы и леопарды толпой сопровождали великого Усырмар Сатепенру и даже сражались с врагами таким но никогда не было поймано ни одного из носорогов. С незапамятных времён владыки юга доставляли чёрной земле всё потребное стран чёрных. Казалось, для них не было невозможного. Я хочу продолжить этот славный обычай. Такем должен увидеть живого носорога. Я призвал вас, чтобы посоветоваться, каким наиболее лёгким способом мы сможем доставить в Кемт хотя бы одного из этих страшных зверей. Что скажешь ты, Нези, видавший столько славных охот? Он обратился к начальнику охот, хмурому тучному человеку, вьющиеся волосы, тёмная кожа и горбатый нос которого выдавали его происхождение от гиксосов. Неописуемо страшен зверь южных степей. Кожа его непроницаема для копий, сила подобна силе слона, заговорил Нези с важностью. Нападает он первый, круша и давя всё, что станет на его пути. В яму его не поймать, грузный зверь неминуемо покалечится. Но если сделать большую охоту и разыскать матку с детёнышем, то можно, убив мать, схватить в плен детёныша и доставить его в кемп. Кабуевта сердито стукнул по подлокотнику кресла. Семь и семь раз к ногам великого дома, моего владыки, припадаю я. Тфу на тебя, палец владыки Юга ткнул в оторопевшего начальника охот, который грешит против их величества. Мы должны доставить им не полуживого малыша, А зверя Нефер-Неферу в цвете сил, внушающего полную меру страха. И нельзя ждать, пока детёныш подрастёт у нас в плену. Повеление надо выполнить с быстрой готовностью, тем более что зверь этот водится далеко от врат Юга. Караван вожатый Пихини посоветовал отправить сотни 3 наиболее отважных воинов без оружия, с верёвками и сетями, которые смогут поймать чудовище. Командующий войсками Синофри недовольно поморщился, нахмурился и Кабуефта. Тогда караван-вожатый поспешил добавить, что можно и не отправлять воинов, а заставить нубийцев самих поймать зверя. Кабуефта покачал головой, искривив рот презрительной усмешкой. Времена Минхиперы и Сатыпенры давно миновали. Презренные жители страны Нуб уже не согнуты в покорности. Синофре знает, с какими усилиями и хитростями мы сдерживаем вожделения их голодных ртов. Нет, это не годится. Нам придётся самим выполнить повеление. Если вместо воинов пожертвовать рабами, осторожно вставил Синофре. Задумавшийся Кабуефта оживился. «Клянусь, Маат, ты прав, мудрый начальник войска. Я возьму из тюрем мятежников и беглецов, этих наиболее смелых рабов. Они поймают чудовище». Начальник охоты недоверчиво улыбнулся. «Ты мудр, владыка юга. Но осмелюсь спросить, чем заставишь ты идти рабов на верную смерть от страшного чудовища? Угрозы не помогут. Ты сможешь поставить против смерти только смерть, Какая им будет разница? Ты знаешь зверей лучше, чем людей, Нези. Поэтому оставь мне людей. Я обещаю им свободу. Те, кто уже шёл на смерть ради неё, пойдут ещё раз. Вот почему я хочу взять мятежных рабов. И, выполнишь обещание, снова спросил Нези. Кабуев тон надменно выпятил нижнюю губу. Владыки юга не унижаются долги перед рабами. «Но назад они не вернутся. Оставим это. Лучше скажи мне, сколько людей понадобится для того, чтобы схватить зверя и далек ли путь до мест, где он обитает?» «Нужно две сотни людей. Зверь растопчет половину, остальные задавят его кучей и свяжут. Через две луны начнется время наводнения, в стране нуб пойдут дожди, травы степи оживут». Тогда звери пойдут на север, за тровой, и их можно будет найти у самой реки в области шестой ступени. Самое главное, чтобы поймать зверя недалеко от реки, иначе войны не доставят чудовище весом в 7 быков живым. А по реке мы сплавим его в большой клетке до самого города. Начальник юга соображал что-то, подсчитывая, губы его шевелились. Хет сказал он наконец. Полтора старабов достаточно, если люди будут хорошо биться. Сотню воинов, 20 охотников и проводников. Ты примешь начальство над всеми Нези, приступай к делу безотлагательно. Синофри отберёт надёжных воинов и мирных негров. Начальник охоты поклонился. Становники покинули комнату, посмеиваясь над новым поручением Нези. Кабуефта усадил псца и стал диктовать письмо начальнику тюрем обоих городов, расположенных у Врат Неп и Севения.